Антон Павлович Чехов Глупый француз Клоун из цирка «Братьев Гинц» Генри Пуркуа зашел в московский трактир тестово позавтракать. «Дайте мне консоме», — приказал он половому. «Прикажете с пашотом или без пашота?»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 Впрочем, такие феномены не составляют редкости. У меня у самого Британии был дядя Франсуа, который на п а р и съедал две тарелки супу и пять бараньих котлет. Говорят, что есть такие болезни, когда много едят. Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа ел он их спеша, еле разжевывая, как голодный.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 А на после блинов что прикажете? — Что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки из осетрины по-русски, и... Я подумаю, в ступай. — Может быть, не это снится? — изумился клоун, откидываясь на спинку кресла. — Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да-да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуги не кажутся подозрительным, что он так много ест?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 Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать. «Бедняга!» — продолжал ужасаться француз. «Или он болен, или не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно, с целью самоубийства. Боже мой! Зная, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда. Мои нервы не выносят таких сцен».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 «Помните, вы еще молоды, у вас жена, дети». «Я вас не понимаю», — замотал сосед, таращив на ф р а н ц у з за глаза. «Ах, зачем скрытничать, монсеньео? Ведь я отлично вижу, вы так много едите, что трудно не подозревать». «Я много ем», — удивился сосед. «Я? Полный те. Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел? Но вы ужасно много едите».